Глава д е в я т а Родственные души. До Выборга, то есть до Виепури, оставалось ехать всего полдня, как говорил Георгий. Но спешить было нельзя. Необходимо остановиться на ночлег в Тереках, чтобы погасить карантин. Дорога стала петлять, то совсем близко к морю, то выныривая к каменистому берегу, то обходя песчаные дюны с рыбачьими домиками и растянутыми на версты сетями. Навстречу стали выходить замутанные в пуховые платки торговки с корзинами и бидонами. Сонные битюги тащили тяжелые телеги по разъехавшейся колее правее укатанной д о р о г е У попадавшихся небольшими группами крестьянских дворов бегали чумазые собаки и куры, а вот дачи многие были заколочены. Сезон кончился. Или вовсе дачники сюда перестали приезжать, ведь Петроград теперь отрезан. В Тереках Георгий высадил Олю и а н д р е я у дома родственницы доктора Хендриксона. Накануне Ремезов из Лахты по надёжным каналам предупредил хозяйку о приезде дорогих постояльцев. По документам, три месяца в домике, расположенном совсем близко у самокатного батальона, не должны были вызывать подозрения. Тем более, что на Антинкату у в и р т у т е жили только уважаемые терекцы. Хозяйка дома Юля, владелица магазина сладостей в Киски-Кюле и двух лавок за железной дорогой, выглядела лет на тридцать-тридцать пять, но ее лоб был словно мятая газета, испещрен складками морщин и мелкими темными веснушками, похожими на типографский шрифт. «Бумаги!» — с порога потребовала она. «Мсье и мадам Перовы!» «Живете со 2 августа. Карантин до 3 ноября. Ага. Деньги за три месяца!» «Мы же только на один день!» — округлила глаза Оля от такой наглости. Андрей не посвящал ее в тонкости перехода, а сейчас просто ткнул локтем, чтобы не вмешивалась и достал ассигнации. «Не пойдет. Золотом надо. Ага». Тут глаза округлил Андрей. Немножко помешков он вытащил из папки с документами вычурный портсигар, в котором лежали женские золотые украшения. Оля сразу в них признала мамины украшения и украшения матери Андрея. «Две цепочки на пятую часть фунта», — предложил Андрей, вытягивая толстые звенья. б а с н а с л о в н ы е деньги считала Оля. У Юли загорелись глаза. За ее спиной с перил свесился толстый юнец с конфетой за щекой, и в сторону постояльцев из дверей аппетитно пахнуло яблоками, клубникой и чем-то терпким. — Цепочки, и тот камень, ага! Ткнула хозяйка почерневшим ногтем в подвеску с чистейшей воды изумрудом. — Тогда одну цепочку и кулон с камнем. н е х о т ь уступил Андрей. — Договорились, ага, — подтвердила Юля и потянула длинные грубые пальцы к портсигару. — Комнаты убраны, обед в пять. Завтрак вы пропустили. С этими словами она пристроила драгоценности в полосатом кармане на крахмаленого передника и пропустила, наконец, гостей в дом. Оля была очень голодна, и, втянув ноздрями сладкий воздух с ъ е с н ы х припасов, хранящихся на веранде, она услышала собственное урчание в животе. Пока ребята размещались, Георгий поехал навещать с посылками знакомых. Оля видела, как отъезжает палисадника на н т и н к а т а Он притормозил у группы офицеров с велосипедами. И, совершенно не стесняясь чекистского плаща, приветствовал их и с блеском в глазах жал руки. Вернется за ними он только на завтра после небольшой передышки. Но для Оли это не было отдыхом. а только растягивала неприятную дорогу из Петрограда в дом ее детства, Выборге. В большой гостевой комнате с круглой печью почти не было мебели. Высокая кровать на скрипучей сетке и с холодной стальной спинкой, к р а ш е н ы й низкий сундук, покрытый дорожкой, и такие же половички, разложенные вокруг кровати по истертым половым доскам. Комната запиралась на тяжелый ключ с красной лентой. Несмотря на то, что было уже около двух, в комнате было не натоплено, и весь дом был какой-то простывший. По полу ходили сквозняки, парило теплом только на кухне, где на д п о л и р о в а н н о й до блеска плите кипели в тазах сиропы и вода. Вслед за Андреем и Олей в комнату прорвался сын хозяйки с охапкой дров. Ногой сдвинув половички, он вывалил их на жестянку перед печью, улыбнулся и протянул Андрею руку ладонью вверх. — Топи давай! — пригрегнул тот на пацаненка и хлопнул ему рукой по ладони. Мальчик насупился и присел, открывая печные створки с чугунами рельефными лилями. Затем шмыгнул носом, резко встал и, швырнув коробок спичек на кровать, убежал из комнаты. — Какие ленивые эти чухонцы! — пробухтел Андрей и протянул о л и коробок. Оля только сняла перчатки и, не п о н и м а ю щ е на него посмотрела. — Че ты смотришь? Я в администрацию пошел, а ты тут быт устраивай. Или ты хочешь мужскими делами заниматься? — В конце концов, ты всего лишь жена при муже, — напомнил он. У Оли подкосились ноги. И действительно, он муж, она жена. Даже кровать у них одна на сегодня. Они договаривались, что не будут делить постель, пока у л я не будет готова. А может, вообще никогда. В их браке даже родители понимали, что в сложившихся условиях ни о какой близости речи быть не может. И по настоянию отца у л я согласилась выйти замуж, лишь под предлогом абсолютно деловых отношений. Хотя он и намекал, что Андрей может быть и не только другом, но и идеальным мужем. Тогда, после обысков в восемнадцатом, когда квартиру они стали делить со Степаном, уже не водителем отца, а водителем красной суконной фабрики, в доме был ужасный кризис. Отец болел полгода, он отсыпался в выходные, не выходя из спальни, а в понедельник, наглотавшись контрафактных порошков, вымененных в р о с и в соседке аптекарской прислушки, надевал обвисшие рабочие брюки и шел в свой сушильный цех. Женщины не на шутку переживали за его здоровье. и Оля даже отважилась пойти работать, чтобы облегчить отцу жизнь. Ее пригласили в аптеку, но в первый же день от какого-то раствора у нее началась страшная сыпь на руках и лице, после чего Олю отправили домой лечиться, отдав ей карточку на двухнедельное довольствие. Тогда и пошли навязчивые намеки на замужество. А Оленька, рассматривая в зеркалах воспаленные шелушащиеся губы и красноотекший нос, все больше убеждалась, что замуж она не хочет. Любовь в прошлом. Теперь остались близкие друзья. Были взрослые друзья, много опытнее ее. И подверженный их авторитет, Оля знала, что замужество в современном мире не обязательно. Вот, например, Анненков искал возможности получать пайки себе и помогал другим талантливым людям, и в том числе и Оле. Причем совершенно бескорыстно. Времена были трудные для всех, даже для таких успешных, как он. С Анненковым Юрой Оля познакомилась на похоронах Жанны. Он был той родственник Полинии, давно почившей ее матери. Всегда старался всем помогать. И тогда тоже он помогал тете Жанне устраивать похороны. В Петрограде уже начались сложности с местами, с гробами. Он все организовал, чин по чину, только далеко очень. Везли на конках до Георгиевского кладбища. Зато рядом все сплошь благородные девицы. ж а н о ч к е бы понравилось. Юра — модный театральный художник, всего лет на десять старшего ли. С успехом он уже успел поработать в России, а потом в Европе, а потом опять в России. Он знал всех, и все знали его. Он мог стать отличным поручителем в кругу современных литературных звезд, Есенина, Маяковского, Ахматовой. Он был на короткой ноге с самим Горьким. Но делать этого он не спешил. — Вы так наивны, друг мой. — Юра, вы невозможны. н о почему мне нельзя с вами? — Понимаете, это сложно. Я не могу привести вас в Дом искусств и сказать... «Это Оленька, мой хороший друг, она поэтесса, прошу любить и жаловать». «А почему нет?» «Вы все-таки очень наивны. Что о вас подумают?» «Обо мне?» «Знаете, когда так к нам привели Есенину, его на смех подняли. А вы...» «Нет, вы не подумайте, я все понимаю». Ваше положение затруднительное. Я помогу, насколько возможно. Вот несколько адресов. Вы сходите, вдруг будет место. И она ходила по литературным фондам и кружкам, в артистическое кабаре, кафе, маленькие театры, в которых встречались поэты, артисты и любители искусства. Но дело ограничивалось одной встречей, где ей были рады, но стихов читать не просили, а служебные места уже были заняты. Времена-то какие! В девятьсот девятнадцатом, когда еще было страшно в Петрограде, у л я овладела о т ч а я н и е Она напросилась навстречу Зощенко. Она надеялась, он устроит ее. Но тот совершенно серьезно отправил о л е н ь к у учиться на машинистку, сказав, что много нынче барышень творческих, уже ступить некуда, везде курсистки талантливые. Говорит, а вы попробуйте поработать сначала, может, и стихи п о л у ч и т с я Злой Зощенко. Но потом ей сказали, что он так шутит. Больше она не рвалась с ним встречаться, у них чувство юмора не совпало. Дела были совсем плохи, хотя отец и продолжал работу на фабрике, а Степан — в развозке. Дома оставались голодные домочадцы, четыре женщины и трое малолетних детей. Жизнь безумно дорожала не по дням, а по часам, пайков не хватало. Блокада нового правительства Антанты добавляла ужасов даже здесь, в бывшей столице. Дрова купить уже было не на что, да и не было в Петрограде дров. В расход пошла мебель, книги. Когда первую неделю опустела библиотека в гостиной, Оля рыдала. А через месяц она уже сама сидела возле камина и жгла второй томик Толстого. чтобы иметь возможность хоть чуть согреть руки в ноябрьские ветреные дни. К декабрю в квартире стало просторнее. Софья Алексеевна часто говорила дочери, что ей даже с т а л о нравиться эта упрощенность жизни. Тогда вдруг пришло осознание, сколько в сущности лишнего. совсем ненужного с ъ е д а л о пространство и время, что теперь они уже не рабы своего имущества и могут больше времени проводить в общении. И действительно, несмотря на общую скудость быта, полуголодное существование и уже привычную борьбу с нечистотами, Софья Алексеевна стала веселее. Отца почти не было дома, она присматривала за Степановыми детьми, пока Матрена ходила к неве с бельем своим и соседским. Мама играла с Дашей и Глашей восьми лет, а сладенького четырехлетку Егора Степановича она не выпускала из рук. Оля видела это и не переживала, оставляя мать дома, а уходила к друзьям она почти ежедневно. Но это были уже не друзья юности, Тонечка, Володя это были новые знакомые с серьёзной работой. Аненков познакомил Олю с к а п л у н о м Симпатичный мужчина с огромным лбом лет тридцати Борис Гитменч не стал ходить вокруг да около и сказал, что ему нужна помощница, и Ольга Алексеевна ему подходит. Только иногда будут в п о з д н е е д е ж у р с т в о у него в кабинете. Оля хотела сразу отказаться. Но Юра сказал, что Борису можно доверять, и сам он будет заходить их проведать. После недели вхождения в дело, как только родители ее отпустили, но служба в отделе Петросовета ничего не попишешь. Опять-таки, Оленьки, перспективы. Не все поголит кружкам-то шарахаться. В один из обычных зимних дней, когда холодные с и н е сумерки затянули, окоченявши й Невский проспект, Ольга Алексеевна сидела в кресле у жаркого камина в зловещем кабинете Каплуна. Она с любопытством первокурсницы разглядывала замочные отмычки, отвертки, ножи, кинжалы, револьверы и прочие таинственные орудия, грабежей, взломов и убийств. Ее не смущали винтовки и пулемет, у г р о ж а ю щ е высовывавший нос из-под д е р ю г и в углу кабинета. Это было бы чудовищно, но в квартире жил тот, ради которого Оленька могла простить Борису весь этот антураж. Огромный полицейский пёс, гостеприимно принявший молодую женщину на свою территорию, жался к её ногам, как щенок. Как только она заняла место у камина, он лёг рядом. Он шумно вздыхал, пыхтел, высунув язык, и смотрел на неё тёмными глазами так, будто давно ждал, как ей не хватало этого многие годы. Безотчетная нежность затмила все ее страхи, все переживания, скопившиеся за годы личных и национальных трагедий. Как громотвод этот пес заземлил статическое напряжение и вновь вселил толику надежды. Ведь теперь у нее есть работа, и все пойдет на лад. Борис рассказывал о планах по строительству музея преступности, и не без бравада отмечал свою часть работы над строительством в Петрограде крематориума. Оля слушала, представляя будущее рядом с этим амбициозным человеком. Кутаясь в о б л е ш и е меха, она совсем разомлела, когда без стука вошел Юра, а с ним военного вида красавец с игривым взглядом. Потом он уже представился как Николай. Забыв, на чем остановился, Борис Гитманович выставил бутылку вина из-за кулисия. Речь пошла о творческих течениях, и пока мужчины обсуждали европейскую культуру, у л я успела даже вздремнуть в идиллическом викторианском кресле. Ее разбудил крик Каплуна. «Машину!» И в полном составе их компания направилась вершить запланированные дела. Оля знала, что вопрос касается крематориума, и была готова к неприятному зрелищу. В Петрограде повсюду сейчас были неприятные зрелища. В огромном сарае трупы лежали на полу плотными рядами. Их скрюченные тощие тела прикрывали лохмотья. «Сколько их тут было? А сколько тут было детей?» Навстречу вышли административные п е р с о н а л во главе с директором заведения, воодушевленные предстоящим определением покойника для торжественного пробного сожжения. Они довольно улыбались. — Выбор предоставляется даме, — любезно заявил Каплун, обратившись к Коле. Та стала в ужасе озираться, и, сделав несколько робких шагов между потемневших тел, Указала трясущейся рукой в черной перчатке на одной из них. Кажется, это был мужчина. За спиной зашептались, а Оле показалось, что это библейский змей шипит и готов ее наказать за излишнюю смелость. Больше никогда, больше никогда к р у т и л о с ь в ее голове. На груди покойника лежала картонка с записью. Иван Сидякин. «Социальное положение – нищий!» «Итак, и последние станут первыми!» – объявил Борис и, обернувшись, заметил с усмешкой. «В общем, довольно забавный трюк, а!» На возвратном пути в служебном автоуле не сдержалась и по-детски р а з р ы д а л а с ь Рядом сидевший Николай нежно гладил ладони ее щ е к и бормотал – «Забудьте, забудьте, забудьте!» Ее отвезли на церковную к дому. Но в квартиру Оля не поднялась. Дождавшись в подворотне, пока скроется Мерседес Каплуна, она отправилась к Неве. Ее не испугало то, что время клонилось к десяти, освещение уже было погашено. Дул колкий морозный ветер, а Оле по-прежнему не хватало воздуха. За рекой светлело низкое снежное облако, и казалось, что воздуха здесь больше, чем в улицах между серых стен. Зимний светился окнами, и на темном фоне остального города выделялся, как тлеющий угли на пепле выгоревшего кострища. Оля шла и шла, забывая о холоде, о боли в ногах, о растрепавшихся волосах, выбившихся из-под старой маминой шали. о близких, ждущих ее к ужину. Пустынные чумазые улицы казались коридорами, набережная порогом свободы, а темные воды полноводной реки спасительным покрывалом от ужасов и жестокости реального мира. Что случилось дальше, она почти не помнила. Словно кто-то вырезал это острым ножом, оставив оторванные, бессвязные лоскуты, п р о м о к ш а я о д е ж д а цыганская кибитка, камни мостовой, кровь, толпа красноармейцев вокруг жаркого костра. Мгла. Туман и сумерки расстилались над болотами. Летняя северная ночь была наполнена звуками живого и нежилого. Затуманенное сознание рождало в мозгу болезненные алые вспышки, казалось, от громких причмокиваний болотной жижи, звона ручья далекого лая псов. Сил не было. Их маленькая, сохранившаяся толика... была направлена на то, чтобы поднять веки и увидеть хоть что-то, похожее на реальность. Звуки и вспышки становились все ярче, р е щ е громогласней, и вот Олю уже мчал темный всадник в окружении свор ы собак с горящими в ночи глазами. Следом на распаренных лошадях несутся, разрывая туманную мглу, люди в плащах с закрытыми лицами. Оля пытается приподняться с седла и разглядеть лицо своего в л а с т е Лина, но как только открывает глаза во сне, просыпается. А в голове все еще продолжается та же безумная скачка в лесу. Взволнованные глаза Александра, одетого лишь в нательную рубаху, Говорят о том, что он тут с ней провел всю ночь и видел, как Оленька в поту металась, п о с ъ е ж и в ш й с я от старости подушки. Может, даже бредила. Он широко таращит в полутьме на нее глаза. Он забыл, что голыми ногами стоит на холодном полу, и что его любимая может видеть его п р и к р ы т ы й только колечками темных волос бедра. Он суетится, пытаясь облегчить Оле боль. Путает, в какой последовательности соседка показывала ему, как делать примочку. Оле теперь уже стало лучше. Она уже готова понимать, что происходит кругом. Вот только сон тревожил ее своей незаконченностью. — Саша, уйди. Мне хорошо уже, и ничего не надо. Александр резко снег. Даже полотенце выпало из его рук. Он торопливо поднял его с пыльного пола, встряхнул и, накинув на ржавую спинку кровати, спросил. — Не надо? А пить? — Нет. — Полотенце? Нет, — Нет-нет, уходи, я не хочу еще говорить, я хочу тишины. Он растерянно оглядел комнатку и тихонько ушел за занавеску. Скрипнула спинка кушетки, раздался тяжелый вздох, и все стихло. Оля закрыла глаза в надежде все же увидеть его, своего повелителя. Она воссоздавала звуки, запахи, видения, призывая вернуться, улизнувший, не в з н а ч а й сон. Почти сразу она с о с к о л ь с н у л а в зыбкую прозрачную материю дремы, где, опираясь рукой о п о т н у ю вздрагивающей холку лошади, увидела его. Из-под широких полей шляпы на нее смотрел улыбающийся Александр. Не тот бедный, униженный, что только вот без портов накладывал ей примочку в воняющей потом и мочой к о м н а т к и Александр из сна был статен. Крепок и зол. Она чувствовала, что он зол на весь мир за то, что их пытались разлучить, за то, что она болела, за то, где ей пришлось бывать и что видеть, и за то, что никто не может защитить его, любимую Олю. Оля сидела на коленях перед круглой печкой и завороженно смотрела через решетку. как жадное пламя пожирает сухое дерево. Она поменяла пальто на шерстяную кофту и вместо промокших ночью ботиков надела парусиновые домашние т у ф л и Перехватив кусок хлеба, посланного Фруссии, голод притих. Дикая усталость тянула ее в кровать, но она понимала, что если сейчас ляжет, то заснет сразу. А кто будет следить за печью? Ведь Андрея неизвестно, когда вернется. Хотя выспаться, пока его нет, было очень заманчиво. Как много общего между этой комнатой и комнатой Александра, где я болела. Какие они похожие, но в то же время разные. Печь, окно, одна кровать на двоих. Только тогда враг оказался другом. А теперь друг оказался даже в мыслях. Она пока не могла назвать его предателем или врагом. Она ни в чем не была уверена. Может, я все придумала? Может, Андрей как Андрей, хороший парень, и мы чудесно выспимся на одной кровати? Ведь мы договорились, а вместе будет даже теплее. Уговаривала н а себя, но руки уже сами снимали золотой увесистый крестик вместе с цепочкой. И так же, продолжая защищать друга детства, она уже была готова врать кому угодно, чтобы не проводить эту ночь в комнате с мужем. Отыскав хозяйку, она почти шепотом сказала, «Извините, у меня есть затруднение». — Обед через час, ага. — Нет, мадам, я не про то. — Понимаете, у меня такие дни, а постель одна. И Оля протянула ей сакральный символ веры. — А, понимаю. Ловким движением Юля закинула драгоценность в полосатый карман. — Там только п е ч е нет, ага. хозяйка показала дощатую дверь из кухни. Открыв ее, Оля увидела небольшое помещение, больше похожее на шкаф, чем на комнату. Но здесь была лампочка и узкая кушетка, а близость кухни наводила на мысль, что тут будет не холодно. Она повернулась к хозяйке, улыбнулась в знак согласия. Оставив жарко натопленную комнату мужу, Оля перетащила н н с е с с о р к себе, приперла дверь лысой метлой и, не дожидаясь ни обеда, ни Андрея, уютно устроилась на кушетке. Она не слышала ни подготовки к обеду, ни суеты, ни топота, несмотря на щели. Оля спала, словно очутилась, наконец, в самом безопасном месте на земле. Когда в доме все стихло, она проснулась, сладко потянулась и вернулась к мучавшей ее мысли сравнение Андрея и Александра. Тогда после болезни у Саши она не совладала с чувствами и, нежно касаясь его узловатых пальцев, сама затащила его под одеяло. В лихорадочном дурмане она жаждала поставить точку в их прерванных отношениях, закрыть его тущим телом душевную рану, почувствовать его холодные ноги, хотя бы за это возненавидеть его. А он, целуя и лаская ослабшую Олю, обливал ее тело слезами и твердил, «Я не убивал, не убивал, меня оговорили, я люблю тебя, я всегда любил тебя». — Останься со мной, я все устрою, прошу. Позже примчался отец с воспаленными глазами от испуга за растрепанную дочь с разбитой бровью. Он кричал, на Александра угрожал, а когда узнал, что Оля была в лихорадке, сдержанно извинился, дал тыщу за уход и решительно вывез ее, не слушая никаких объяснений. На Олю с того декабря напала смертная тоска. к а п л у н о она не вернулась, старых друзей избегала. Только с а н и н к о в ы м ей было интересно и весело. Он рассказывал ей про известных людей, слушал ее тоскливые серые рифмы, все обещал, что поговорит с редактором в жизни искусства. Оля доверилась ему во всем. и только он знал, что было после того, как они привезли ее домой от Бориса. Иногда, когда Оля непринужденно общалась с Юрой, она ловила себя на мысли, что у него голос похож на Жаннин, и поэтому она так его слушается и во всем ему верит. Это как наваждение, п е р е ч и т ь ему невозможно. Что могло случиться у них дальше, неизвестно. Вот только город стал вставать на ноги, отец опять заговорил о замужестве. Он с трудом терпел Олины выходы в свет, как он называл встречи дочери в мастерской известного художника, и только и ждал момента все это прекратить. Но все равно решение об отъезде было принято вдруг, совершенно для нее неожиданно. И особенно неожиданно его поддержала мать. Пускай и с другом, но молодым м у ж ч и н о й ей предстояло обходными путями несколько дней, а может и недель, добираться в Европу. Это вдруг случилось после сентябрьских вечеров двадцать первого года. В Петрограде летом стало легче дышать, по крайней мере, в литературной среде. Для Оли только-только начал вырисовываться путь творческое сообщество. Появились знакомые, настоящие художники, поэты. Ей уже исполнился двадцать один год. Она чувствовала себя свободной и охотно принимала предложения на посещение различных встреч и все еще не ушедших небытие литературных салонов. Однако стихов читать не просили, скорее рядом посидеть, Но и это радовало Ольгу. После таких мероприятий она непременно что-то вдохновенно писала. Однажды посреди ночи в плохо освещенную и жарко натопленную спальню Коля зашел Алексей Христианович и рукой поманил дочь в столовую. Несмотря на поздний час, было около полуночи, она еще читала и выписывала интересное в простенькую тетрадку. Когда отец вышел за дверь, вылезла из-под одеяла, накинула кружевной пеньюар, огромный по старой моде, и вышла в гостиную. Отец сидел за столом, уставившись на продолговатую, нераскрытую, но изрядно измятую коробочку папирос. Вокруг была ватная тишина, какая бывает только глубокой ночи. и лишь х о д и к и на стене отсчитывали секунды. — Как ты могла? — Как ты могла? Поднял он глаза на застывшую посреди комнаты дочь. — Папа, папочка, ничего не было. Он только рисовал. — з а т а р а т о р и л а шепотом с подвизгиванием Оля. Она как-то... Сразу поняла, о чем речь, и сердце ее похолодело. — Голую! Там же все напоказ! Оля, доченька, ты меня убиваешь! Напуганной ланью она подскочила и припала к блестящим голенищам военных сапог. — Дорогой мой миленький, прости, я только мастерской. Он в с е И Троцкого тоже писал. Он порядочный человек. Заливая слезами отцовский галифе, Оля захлебывалась в оправданиях. Она и вправду не видела за собой вины. Она считала, что отец все поймет. Он только должен ее выслушать. «Уйди ты, Христа ради!» «Боже, какой позор!» Он оттолкнул рыдавшую на полу в кружевах пеньюара Олю, схватился за куцые сизые виски и бухнулся обратно на стул у семейного круглого стола. «И это в пятничном номере!» Это же весь Петроград читает. «Ты понимаешь, все!» Он больно швырнул скрученную, довольно толстую газету в поникшую фигуру дочери. Оля беззвучно тряслась в рыданиях. Она до смерти боялась, что проснется мать, и тогда все будет кончено. Что будет кончено, она не думала, но понимала, что точно все. Отец встал из-за стола, застегнул пуговицы рабочего сюртука, одернул его обтрепанные полы. — Сожги, пока мать не увидела, и моли Бога, чтобы ей не насудачили в хвосте. Зажанкой хочешь? Хватит. Нагулялась. Я готовлю твой отъезд. Он взял папиросы и вышел из комнаты, больно толкнув сидящую на его пути Олю. — Я обратно на фабрику. Не говори матери, что приходил. Оля, не поднимая глаз, молча кивнула. Несмотря на полное отчаяние, обиду и растерянность, она схватила ненавистную газету, нашла рисунок Юры. Странно, волосы вычернил, но все равно похоже. Не без гордости, — подумала она. Вот же пятигус, инициалы поставил. Но, испугавшись внезапных воспоминаний, о б е ж а л а стол и хотела бросить газету на тлеющие угли, но рука дрогнула, газета упала перед решеткой камина. Она подняла ее и аккуратно разорвала газетный лист, оставив свой портрет на клочке не больше пяди величиной. Остальное, как сказал отец, бросила в камин. Пламя тут же охватило рыхлые сероватые газетные листы. «Хорошо горит искусство!» — подумала Оля, ухмыльнулась, сложила рисунок в несколько раз и, з а ж а в ш а й его в кулачке, тихонько пошла переживать позор в б у д у а р Позор был похож на триумф. Ее портрет в газете «Жизнь искусства» напечатал Аненков. И это был, можно сказать, дебют... Она им стихи отправляла, но, как и с другими журналами, результатов не бывало, а вот портрет напечатали. Оля, вспоминая, е и сейчас слегка заулыбалась. С отцом с той сценой до самого побега у них установились молчаливо почтенные отношения. Он больше и не обличал ее, но слушать оправдания не желал. не советовался больше по работе, не ругал новое правление, не жаловался на мать и простецкие привычки соседей, не читал Олиных стихов. Они вообще почти не говорили. Только вооружившись поддержкой Павла Палыча, отец спешно готовил отъезд. Две недели и расписались с Андреем. Еще две недели — И Пал Палыч нашел по рекомендациям Георгия и выхлопотал паспорта.